22. Глава артели делал то, о чем уже и вспоминать забыл. Он грыз ногти. Методично, один за другим, прямо так, сидя за рабочим столом. Как тут не вспомнить детскую привычку, если сначала позвонили из курирующей силовой структуры, затем, что самое неприятное, из института. Как назло, безопасник не появился на работе и не выходил на связь, что странно. «Да кто он вообще такой?» Мысли об игре не отступали. Игрок с ником Инокий каким-то образом проник в закрытый кластер. Тот самый сукин сын. Появились мысли о диверсии. Демидов загонял программистов в поисках. Проверили все, вплоть до работы покойного Мартынова. Чисто. Специалисты пришли к выводу, что его впустила Гира. Для чего? Чтобы он кошмарил американских партнеров? Даже системных ботов смог ликвидировать? А ведь они практически неуничтожимые. Демидов не стал прислушиваться к чужим советам. В порыве бешенства велел залить административный кластер темной эмульсией, по сути, создал стабильный мертвый кластер. В общем-то, ничего страшного, можно откатить время. Но кто же знал, что загрузка черного кластера подкинет столько проблем? Точнее, кому надо, тот знал. Проводились испытания с участием не совсем добровольцев, из мест не столь отдаленных. Институт оказал посильное содействие. Эмульсия, как ее прозвали айтишники, по сути вирус, найденный в базе данных искусственного интеллекта, названного позже гирой. Вирус, да не вирус, данные он не уничтожал, даже напротив. Если язык программистов перевести на человеческий, то получается сохранение данных и перезагрузка примерно 10 тысяч раз в секунду. Так это работает. Человеческий мозг, каким бы он ни был совершенным, такого издевательства не выдерживает. Доля секунды пребывания в черноте — и вот тебе готовый овощ. Десятки зэков и несколько морских пехотинцев тому подтверждение. «Мама, земля ей пухом!» — повторил про себя Демидов. «Если бы она знала, во сколько мне обойдется ее подарок!» «Как раз за последних ему сегодня прилетело, что мало не покажется». Один из солдат оказался непростым смертным, сын председателя какой-то там ихней палаты. Если с первыми были обычные расходы, то к этому сынку добавился гигантский геморрой. Десяток телефонных звонков с разных станций и никого нельзя послать. Объясняться пришлось со всеми. «Риски есть всегда. Даже выйдя из дома, можно попасть под машину». «Да, больше такого не повторится». «Да, возместим», — пообещал он всем мидов знал, к чему готовят этих морских пехотинцев. Люди из института подробно объяснили. Пришлось посмотреть несколько интересных видео, а перед этим заполнить кучу бумаг о неразглашении под страхом смерти. «Ну, так тем более», — размышлял он, — «знают, куда идут. Смерть чуть ли не на каждом шагу. Но разве им объяснишь?» Он понимал, что, скорее всего, потеряет должность и смирился с этим. «Обидно, конечно, терять семейное детище». Но был и положительный момент. С завтрашнего дня никаких головомоек и бессонных ночей. Он станет свободным и очень богатым бездельником. Настроение резко улучшилось, и даже визит представителя института, того самого клерка посыльного, показался несущественным. «Иван Васильевич», — пожил интерком, — «к вам господин Чалов из конторы». «Пусть заходит», — расслабленно сказал Демидов. Серый, невзрачный человечек в старомодных роговых очках прошел и уселся на тот же стул. На столе оказался странный сверток. Нечто тяжелое было завернуто в дурацкий платок. Непонятные пятна на хлопчатобумажном изделии говорили о его не первой свежести. Сказали все плохо. Бесцветный голос, глаза смотрели на руки. — Я созвонился с кем надо, — бодрым голосом доложил Демидов. — Проблема решена. Компенсацию выплачу уже сегодня. — сказали, — секретность проекта «Чужие небеса» под угрозой. — Этого не может быть, — забеспокоился хозяин кабинета. — С моей стороны утечки не было. — Сказали, что ваш безопасник другого мнения. — Почему он никогда не смотрит в глаза? — спросил себя Демидов. — Его раздражала подобная манера общения. Клерк сунул руку во внутренний карман старого пиджака и положил на стол дешевый смартфон. Недолгая манипуляция тремя пальцами, и из динамика полилась знакомая музыка. Демидов прищурился, напрягая память. Отель «Калифорния». «Будешь вешать мне лапшу про неведомые миры?» «Хи!» «Вика. Вечеринка у комдира». Жена с детьми укатила к друзьям в Испанию, а он, сославшись на обычную занятость, остался в Москве. «Вика. Голос забыть невозможно. Как же она стонала!» «Я серьезно!» Демидов с ужасом услышал свой голос. Есть параллельные нам миры, все они соединяются вместе под названием «Стикс». Как интересно, такого мужчины мне еще не говорили?» Демидов вспомнил, как они сбежали с вечеринки и продолжили уже в гостинице. А вот дальше — только сухое болезненное утро. Неужели он болтал про «Стикс»? Запись, между тем, продолжила вещать нетрезвым голосом. «Я тебе могу экскурсию в институт устроить?» меня там все знают думаю достаточно отрубил клерк до хозяина кабинета стало что-то доходить сказали ваш ведущий программист был в курсе а вы об этом не доложили демидов перестал думать о беззаботной жизни в воздухе повис камень не предвещавший ничего хорошего теперь понятно почему чекунов не явился на работу он вообще больше никуда не явится и вика Он звонил ей пару раз. Абонент вне зоны доступа. Тут пришел страх. Он посмотрел на невзрачного клерка. Тот, в свою очередь, перестал пялиться на стол. Тоже поднял взгляд. Заглянув в холодные, безразличные глаза цвета дохлой рыбы, Демидов почувствовал озноб. Плохо дело. Настолько плохо, что тут нечем крыть. Деньги, недвижимость. Да хоть все золото мира этим глазам, а тем более их хозяевам, плевать. Ставка куда выше. Жизнь. Долбанный Стикс. Зачем же он в это залез? Не пуская взгляда, клерк толкнул сверток. Раскользив по лакированному столу, он уперся в онемевшие руки Демидова. «Масло», — понял он, — «вот что за пятна». В нос ударил характерный запах. Память выдала поучительную речь Кузьмича, егерь из небольшой алтайской деревеньки. «За оружием уход нужен. Попользовался? Будь добр почисти. И хорошенько смажь. Тогда не подведет». Тот, кто заворачивал пистолет, отнесся к делу спустя рукава, отрешенно подумал Демидов. «Проблема должна быть решена сейчас», убнящий голос обзавелся стальными нотками. «Вы взрослый человек. Должны предвидеть последствия». «Дети, если нужна помощь...» «Я сам!» — отрезал хозяин кабинета. Когда урод напомнил о детях, он, наконец, осознал всю глубину жопы, в которой оказался. Перед глазами всплыло лицо жены, сын, которому обещан целый вечер. Младший обожает городки, особенно когда с отцом. А дочь... Семьи это не коснется. Но решать вам, словно услышав его мысли, сказал клерк. «Уходите!» — выдавил Демидов. Ему не хотелось доставлять удовольствие столь бездушному исполнителю. Клерк послушно поднялся и вышел, будто его никогда здесь не было. В царстве секретарши, как ни в чем не бывало, играла тихая музыка. Дверь тихонько захлопнулась, обрезая все. «Осторожно, как великую ценность!» Демидов развернул подарок. «Надо же!» — в был обычный ПМ, «Хотя какая разница!» Номер сбит, и, судя по синеватому пятну, чем-то вытравлен. В обойме — единственный патрон. «Масла и вправду слишком много», — подумал он, тщательно оттирая ствол платком. «За оружием уход нужен. Тогда не подведет». В далеком Ванином детстве семья Демидовых проживала в маленьком сибирском городке. Обойма со щелчком вернулась на место. «Папа, мама, все как положено». Вроде как прекрасно, но маленький Ваня никак не мог сойтись с дворовыми мальчишками. У тех были свои забавы, как стали говорить позже, приколы. Предохранитель в боевом положении. Лично на путях, когда проходит товарняк, или спрыгнуть в сугроб с крыши старого барского дома. Ваня никак не мог решиться. Последний из них, из приколов. Каждый дворовой пацан должен был найти личинку майского жука и при всех ее проглотить. Ваня старался. Ваня нашел и даже смог положить ее в рот. Затвор взведен. «Глотай!» — скомандовал Лешка, их заводила. «Или прозовем тебя Педрилой. С девчонками будешь играть». Ваня боролся с приступом тошноты. Нельзя было показывать слабость. Хотя бы здесь. «Не будь ты таким чмошником!» — подначивал Сеня. «Глотай!» Ваня проглотил.